Родителям разрешили проводить меня до Теревок. Вагон наш был первый от паровоза. В семь часов утра поезд тронулся, я залилась слезами. Дядя называл меня эмигранткой. Несмотря на все мучения, эмигрантка убивалась при мысли уезжать с родины. Казалось бы, все готово терпеть, лишь бы остаться в России». Наша компания контрреволюционеров состояла из старика-редактора Глинки Янчевского, доктора Бадмаева, присмешного башка в белом балахоне с двумя дамами и маленькой девочкой с черными киргизскими глазками, Манусевича Мануйлова и офицера с георгиевской ленточкой в петлице и в нарядном пальто, некоего Эльвин Гренна. Странная была наша компания контрреволюционеров, не знавшая друг друга. Стража стояла у двери. Ехал с нами тот же комиссар-еврей, который приехал ко мне ночью с бумагой от Керенского. Теперь он был любезный. В Белоострове публика заметила фигуру доктора Бадмаева в белом балахоне и начала собираться и посмеиваться. Кто-то назвал мою фамилию, стали искать меня. Собралась огромная толпа, свистели и кричали. Бадмаев ничего не нашел умнее, как показать им кулак. Началась перебранка. Схватили камни с намерением бросить в окна, но поезд тронулся. Я стояла в коридорчике с дорогими родителями, неживая, живая, ни мертвая, в тереоках, раздирающая душу прощание, и поезд помчался дальше. В Рихе-Мякке толпа в несколько тысяч солдат ждала нашего поезда и с дикими криками окружила наш вагон. В одну минуту они отцепили его от паровоза и ворвались, требуя, чтобы нас отдали на растерзание. «Давайте нам великих князей! Давайте генерала Гурко!» Я решила, что все кончено, сидела, держа за руку сестру милосердия. «Да вот он, генерал Гурко!» — кричали они. Напрасно уверяла сестра, что я больная женщина, Они не верили, требовали, чтобы меня раздели, уверяя, что я переодетый гурко. Вероятно, мы бы все были растерзаны на месте, если бы не два матроса-делегата из Гельсинфоркса, приехавшие на автомобиле. Они влетели в вагон, вытолкали половину солдат, а один из них, высокий, худой, с бледным, добрым лицом, Антонов, обратился с громовой речью к тысячной толпе, убеждая успокоиться и не учинять самосуда, так как это позор. Солдаты немного поутихли и полезли прицепить вагон. Антонов сказал мне, что он социалист, член Гельсинфорского совета и что их комитет получил телеграмму из Петрограда. Они предполагали, что от Керенского, о нашей высылке и приказание нас захватить рассказал, как они мчались в автомобиле, надеясь захватить также великих князей и генерала Гурко, что мы, в сущности, представляем для них малую добычу и что они нас задержат до тех пор, пока не получат разъяснение правительства о причине высылки контрреволюционеров за границу. Он сел около меня, и, видя, что я плачу от нервного потрясения, только что пережитого страха, ласково успокаивал меня, уверяя, что меня, выяснив дело, отпустят. Мне казалось, что все это было подстроено, чтобы толпа разорвала нас. Вероятно, и с генералом Гурко так же бы разделались, но он был умнее и уехал в Архангельск к англичанам. Ночью подъехали к Гельсингфорсу. Всех остальных спутников Антонов отправил под конвоем. Меня же и сестру он повел в лазарет, находившийся на станции».